Глава одиннадцатая. Создайте свое собственное будущее. Чудо или сила, которая поднимает ввысь очень немногих, кроется в их трудолюбии, прилежании и упорстве, поддерживаемых смелым и решительным духом. Марк Твен. Нельзя быть смелым в отсутствие уверенности и веры во что-то, так как вы никогда не победите в битве, если заранее в этом не убеждены. Орисон Суэт Марден. Каждый успешный человек в течение жизни сталкивался с различными временными неудачами препятствиями и даже терпит жестокие поражения. Но именно способность позитивно и конструктивно реагировать на провалы и восстанавливаться после них в конечном итоге обеспечивает успех и процветание не сдающихся. Если вы научитесь сгибаться под ударами судьбы, а не ломаться от них, это станет залогом ваших побед, счастья и удачи. Доктор Абрахам Залезник из Гарвардской школы бизнеса несколько лет назад провел любопытное исследование, чтобы выяснить, какую роль играет разочарование в жизни человека. Многие изучали и писали о мотивации и о ее связи с успехом, но Залезник оказался первым, кто взглянул на обратную сторону медали. «Думая о будущем, если вы нормальный интеллигентный человек», то наверняка организуете каждую сферу жизни так, чтобы гарантированно избежать неудач и разочарований. Вы продумываете свои действия наперед и стараетесь предугадать, что может пойти наперекосяк. Затем вы предпринимаете необходимые меры предосторожности для защиты от неудач и проблем, взвешиваете и прикидываете различные варианты. Вы выбираете такой курс действий, который обеспечивает высочайшие шансы достичь успеха. Тем не менее, как бы хорошо вы ни продумывали и не планировали действия, события всегда будут складываться именно так, как вы ожидаете. Закон Мёрфи гласит, «Все, что может пойти не так, пойдет не так». Из всех вещей, которые могут пойти неправильно, наихудшая из возможных неприятностей возникнет в самое неподходящее время и принесет больше всего убытков. А вот закон Коэна выносит небольшую поправку. Мёрфи был оптимистом. Разочарования и неудачи все равно случаются, несмотря на все ваши усилия избежать их. Это такой же неоспоримый факт, как и то, что Солнце встает на востоке и заходит на западе. Поэтому вы время от времени непременно будете с ними сталкиваться, и чем больше целей вы поставите, чем больше различных вариантов испробуете, тем больше трудностей и проблем у вас появится. Единственное, что можно контролировать... Доктор Залезник обнаружил, что успешные люди реагируют на разочарования иначе, чем их менее удачливые сотоварищи, и сделал следующий вывод. То, как человек справляется с разочарованиями, является оптимальным показателем при прогнозах, добьется ли он успеха в своей профессии и в жизни в целом. Поскольку не всегда возможно избежать разочарования, единственная значимая вещь – то, как вы справляетесь с фрустрациями, нежелательными, нежданными и негаданными, когда они возникают. Позволяете ли вы возникшему чувству вогнать вас в состояние депрессии и подавленности? Вы взрываетесь, сердитесь, обвиняете других людей и нападаете на них? Или просто закаляетесь под ударами судьбы и эффективно реагируете на случившееся? Успешные люди справляются с разочарованиями, принимая их спокойно, а вот неудачливые позволяют негативным эмоциям остановить себя. Успешные люди оправляются от удара и продолжают двигаться вперед, а неудачники обычно сдаются и уходят. Мотивационный оратор Чарли Джонс сказал, «Важно не то, насколько низко вы упадете, а то, как высоко вы подпрыгнете». Триггер негатива Большинство негативных эмоций происходит от несбывшихся ожиданий. Вы хотите чего-то, надеетесь на что-то или планируете, стремясь, чтобы все произошло определенным образом, а когда ожидаемого не происходит, злитесь. Это вполне нормально. Если вас волнует результат, вы испытываете боль, когда не достигаете его. Проблема заключается в том, что эмоции в организме человека возникают мгновенно. Поэтому мы почти не в состоянии контролировать свои психические процессы и реакции в момент, когда происходит что-то неожиданное. Уже слишком поздно. Когда приходит разочарование, мы инстинктивно реагируем привычным для нас образом в зависимости от предыдущего опыта. Когда что-то идет не так, уже слишком поздно думать о прекрасном и благородном. Мы просто выпускаем эмоции. Эпиктет, греческий философ Стоик, однажды написал, «Обстоятельства не создают человека, они и только открывают его самому себе и для других, если уж на то пошло». Неблагоприятная ситуация, по большому счёту, не формирует характер человека, а скорее показывает, каким он является на данный момент. Подготовьтесь заранее. Один из лучших способов изменить своё мышление и свою жизнь – заранее подготовиться к разочарованию. Настройтесь, чтобы быстро прийти в себя с помощью психологической подготовки – Мысленные упражнения позволят вам внутренне собраться и встретить неизбежные разочарования, случающиеся в жизни и на работе, даже если вы пока не знаете, о чем идет речь и когда они придут. Это одна из самых мощных техник по изменению мышления, которую можно использовать, чтобы обрести и сохранить контроль над эмоциями. Она гарантирует, что вы будете придерживаться положительного и конструктивного настроя, чтобы не случилось в вашей жизни. Начните с четкого понимания, что непременно столкнетесь со всевозможными проблемами и трудностями, когда решите достичь чего-либо стоящего. На самом деле, если вы поставите перед собой большую сложную цель, которая заставит вас выйти из зоны комфорта, то обязательно встретитесь с бесчисленными препятствиями и подводными камнями, о которых вы сейчас даже не думаете. Это испытание на выносливость похожее на бег по пересечённой местности. Каждый раз, когда вы пытаетесь стать кем-то другим или сделать что-то грандиозное или новое, на вашем пути будут возникать самые разнообразные проблемы. Если вы не подготовитесь к ним заранее, они обескуражат вас и загонят обратно в зону комфорта. Вместо того, чтобы избегать проблем, мысленно готовьтесь к этим неизбежным трудностям до того, как они произойдут». «Говорите себе, сегодня меня ждут всевозможные взлеты и падения, трудности и неудачи, но я не позволю им сломить меня. Как только я начну двигаться к цели, меня невозможно будет остановить». Практикуйте предвидение кризиса. В бизнес-консалтинге мы учим вырабатывать у себя такой своеобразный тип мышления, который называется «предвидение кризиса». Я призываю всех лиц, ответственных за принятие решений, заглянуть на полгода-год в будущее и задать себе вопрос. Какие негативные события, способные сорвать наши планы, могут произойти за это время? Из всех этих событий, какие самые худшие? Затем мы составляем список различных возможных неудач, неожиданностей и чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть и поставят под угрозу существование предприятия. Например, конкурент предложит новый продукт или услугу, которая окажется лучше и или дешевле, или процентные ставки вырастут, или правительство введет новые налоги и правила в отношении нашей деятельности. Возрастут затраты на топливо и сырье, ключевое лицо или лица уйдут в отставку, основной клиент или клиенты перейдут к другому поставщику, а конкуренты снизят цены ниже себестоимости, чтобы отнять бизнес у других. В конце концов, экономика скатится в рецессию, и общий рынок товаров резко сократится. В каждом из этих случаев способность компании быстро и эффективно отреагировать на изменения в ситуации гарантирует ее выживание. Такие возможные крутые повороты и неудачи следует продумать заранее. Лучшее правило – никаких сюрпризов. Компания Royal Dutch Shell из Нидерландов имеет в своем владении один из самых полных пакетов для перспективного планирования, который подойдет любой компании в мире. Она разработала более 600 сценариев для решения различных проблем, которые могут возникнуть в любом из районов, в которых она ведет добычу нефти и газа. В результате руководство компании редко переживает из-за происходящих событий. Боссов корпораций невозможно застать врасплох. У них всегда есть запасной план, который можно запустить в работу в любой момент. Нефтяной гигант – одна из самых прибыльных и успешных компаний в мире. Упреждающее мышление действительно окупается старицей. Загляни в будущее. То, что прекрасно работает для крупных и малых корпораций, может сработать и для отдельного человека – Регулярно прогнозируйте собственную жизнь, постарайтесь предвидеть кризисы во всем, что вы делаете. Посмотрите на лежащую перед вами дорогу как путешественники, представьте негативные случаи, которые могут произойти, пока вы идете по ней, а потом прикиньте, как можно на них отреагировать. Вас поразит, насколько более позитивно и уверенно вы почувствуете себя, когда разработаете альтернативные варианты действий в отношении некоторых худших событий, которые могут произойти в определенной области. Например, что бы вы сделали, если бы сегодня потеряли работу? Согласно одному исследованию, страх потерять работу испытывает 37% трудоспособного населения. Недавно я получил письмо от одного господина, который признался – Он настолько боится потерять работу, что эта мысль доводит его до паралича, хотя, по его собственному признанию, этот страх совершенно иррационален и ни на чем не основан. На самом деле, страх мешал ему выполнять прямые обязанности по службе, угрожая его текущей должности. Боязнь потерять работу и отсутствие альтернатив только увеличивали вероятность его увольнения. Новая работа. Иногда я спрашиваю людей, присутствующих на моих семинарах, «Какой будет ваша следующая работа?» Для большинства участников такой вопрос оказывается полной неожиданностью. Никто из них даже не задумывается о том, где будет трудиться в будущем. Но мы знаем, что рынок труда быстро меняется, и вы наверняка уже несколько раз меняли работу. С полной уверенностью можно утверждать, что вы снова перейдете в другую компанию, и случится подобное, возможно, даже раньше, чем вы ожидаете. Так где же вы будете трудиться через 3, 5, 10 лет? Когда я объясняю, что каждый должен готовиться к переходу на следующее место работы, для большинства такая идея звучит ново и необычно. Многие либо не думали, либо не хотят задумываться над этим. Но вопрос заключается в следующем. Какой уровень знаний, навыков и способностей потребуется вам на следующей работе, чтобы продолжать зарабатывать те деньги, которые вы захотите получать? Если вы не предусмотрите это заранее, вам все равно придется столкнуться с проблемой, когда время истечет, и понадобится срочно решать, что делать и как. Ваша новая карьера. Когда участники семинара определятся со своей следующей работой, я задаю второй вопрос. Как будет дальше развиваться ваша карьера? Какому новому виду деятельности, бизнесу, сфере или отрасли вы собираетесь себя посвятить через 5-10 лет? По данным экспертов по трудоустройству, каждый начинающий сотрудник сменит за свою рабочую жизнь в среднем 14-15 рабочих мест с полной занятостью, на каждом из которых проведет 2 года или более. За это время он освоит пять различных профессий в совершенно разных областях, и каждая из них потребует приобретения новых знаний и новых навыков. Многое из того, что вы знаете о своей нынешней работе, устареет в течение следующих пяти лет. Из-за быстрых изменений, происходящих во всех областях, ваш текущий запас знаний, информации, идей и навыков потеряет ценность. Они не будут востребованы на рынке труда и не найдут свое место в экономике будущего. Вам понадобятся новые знания и навыки, если вы хотите выжить и процветать в конкурентном обществе, в котором соперничество постоянно обостряется. Вот почему Питер Друкер сказал, единственный навык, который не устареет в ближайшие годы – способность осваивать новые навыки. Постоянно думайте о будущем. Вы, наверное, помните знаменитый комментарий звезды хоккея Уэйна Грецки. Когда репортер спросил, в чем заключается его секрет успеха, он ответил – Большинство игроков довольно хороши в своем деле, но они всегда спешат туда, где находится шайба. «Я же направляюсь туда, где она вскоре должна оказаться». Его утверждение имеет непосредственное отношение и к вам. «Где окажется ваша шайба через 3-5 лет? Где она будет через 10 лет? Взгляните на свою трудовую жизнь в долгосрочной перспективе, чтобы принять более эффективные решения в краткосрочной». Как считает стратегический планировщик Майкл Ками, у тех, кто не думает о будущем, его не может быть. Загляните в свое будущее и начните представлять и предвидеть некоторые повороты и перипетии, которые могут произойти. Если бы вы сегодня потеряли работу, как бы вы отреагировали? Какой была бы ваша первая мысль? Подавляющее большинство людей, когда они думают об этом, впадают в панику. Они понятия не имеют, что будут делать в случае сокращения или принудительного увольнения. Однако, работая со многими тысячами успешных людей, я обнаружил, что у них есть одно общее свойство. Все они твердо верят, что, потеряв работу на следующий же день, просто перейдя улицу, найдут себе другую. Они настолько хороши в своем деле и настолько уверены в собственных способностях, что утрата текущей должности доставит им минимальные неудобства». У них уже придумано много вариантов трудоустройства. Как упоминалось в главе шестой, есть способ определить, насколько вы хороши в своем деле. Скажите, сколько предложений о работе вы получаете на регулярной основе? Точно так же, как магазин или ресторан могут измерить свой успех по количеству клиентов и посетителей, которых они привлекают, вы можете узнать, насколько вас ценят и уважают за то, что вы делаете, подсчитав количество компаний, которые хотят нанять вас и воспользоваться вашими услугами. Подсчитали? Ну и как дела? Ожидайте неожиданного. Иногда я спрашиваю собравшихся в зале, что бы они сделали, если бы вся сфера их занятости исчезла в одночасье. Многие качают головами и говорят, что такого не может быть. Затем я отмечаю, что оборонная промышленность Калифорнии буквально в одночасье рухнула в начале 1990-х годов, из-за чего более 400 тысяч высококвалифицированных инженеров и руководителей с образованием и многолетним опытом почувствовали себя устаревшими. Их рабочие места не просто исчезли, а были упразднены навсегда. Каждый из этих тысяч компетентных, способных мужчин и женщин отправились на рынок труда, чтобы приобрести новые навыки и найти работу в совершенно других областях. Так называемый «пузырь доткомов» уничтожил более 90% рабочих мест в сфере интернета и компаний, которые располагались по всей стране. Крах в секторе телекоммуникаций привел к увольнениям тысяч работников. Наблюдаемый в последние годы спад бешеной инвестиционной активности, прибыльной в 90-х, спровоцировал увольнения и сокращение десятков тысяч людей в отрасли оказания финансовых услуг. Подобное имеет место сегодня и никуда не денется в будущем. Изменится только название отраслей. Такие перемены в спросе на рабочие места и пертрубации в разных отраслях будут происходить все чаще и чаще, а в процесс будет вовлекаться все больше людей. Ваша финансовая жизнь. Мир финансов и инвестиций постоянно меняется. Рынки становятся все более нестабильными. Старая философия «покупай и копи» больше не актуальна для сегодняшнего и завтрашнего дня. Вложив деньги куда-либо, вы должны постоянно держать в уме, что будете делать, если ваши инвестиции вдруг перестанут приносить доход или если вы потеряете все сразу. Вы должны всегда готовиться к наихудшему возможному результату от вложения своих инвестиций. Существует прямая зависимость между тем, сколько времени вы тратите на обдумывание и планирование своей финансовой жизни и вероятностью достижения финансовой независимости. Согласно интервью, проведенным доктором Томасом Стэнли с тысячами миллионеров, сколотивших состояние самостоятельно, всех этих людей объединяет одна общая черта. Они тратят гораздо больше времени на размышления о финансовых вопросах, чем среднестатистический человек». Среднестатистический взрослый, хоть он или она большую часть времени беспокоится о деньгах, тратит всего 2-3 часа в месяц на размышления о своих финансах, и то обычно во время оплаты счетов. А обеспеченные американцы тратят на размышления о своих деньгах от 20 до 30 часов в месяц. В результате они принимают гораздо более грамотные решения о расходах и делают более разумные инвестиции, чем большинство соотечественников, становятся все более опытными в денежных вопросах и в конечном итоге опережают своих сверстников по части финансового благосостояния. Стратегия Наполеона Французский генерал Наполеон Бонапарт безраздельно властвовал в Европе почти 20 лет. Он привел свои армии к победе в десятках сражений и проиграл только три битвы за всю карьеру. Он потерял почти 600 тысяч человек из своих войск, когда вторгся в Россию, не сумев предвидеть пагубное влияние холодной русской зимы. Будучи сильно ослабленным русской кампанией, он впоследствии проиграл битву при Лейпциге, в результате чего был отправлен в ссылку на остров Эльба. Наконец, он проиграл сражение при Ватерлоо из-за ряда недоразумений со своими полевыми генералами. Однако не стоит забывать, что Наполеон выиграл множество других сражений, и малых, и больших, поэтому считается одним из трех величайших гениев войны в истории, наряду с Александром Македонским и Чингисханом. Он развил у себя качество, которое неизменно помогало ему одерживать одну победу за другой. И такое качество вы тоже можете развить у себя – Речь идет об экстраполяционном мышлении, то есть способности думать и планировать на несколько шагов вперед в любом виде деятельности. Наполеон рассматривал все события, которые могли произойти, и готовился к их наступлению заранее. Он понимал, что тщательность и основательность подготовки и продуманность каждой детали являются ключами к победе и обладал феноменальной способностью, прибыв на поле потенциальной битвы, продумать каждый возможный поворот и перелом в сражении от начала до конца, еще до того, как прогремит первый выстрел. Закончив приготовления, Наполеон занимал позицию в командном пункте, чтобы руководить сражением. Независимо от того, какие новости он получал с любой части поля боя, он всегда был готов немедленно отреагировать. Многие думали, что быстрая реакция императора объясняется его блестящими умственными способностями. Он действительно обладал ими. Но залог успеха Бонапарта заключался в другом. Секрет наполеоновских побед состоял в том, что он заранее продумывал все возможные варианты развития событий. Экстраполяция событий. Экстраполяция – способность заранее продумывать каждую важную ситуацию в своей жизни. Этому навыку тоже можно обучиться на практике. Чем лучше вы научитесь предвосхищать будущие события, основываясь на текущих фактах, тем более комфортной станет ваша жизнь. Вы сможете свести к минимуму неожиданные повороты и расширить спектр возможностей, и получите преимущество перед другими людьми, которые просто реагируют на происходящее – Если вы работаете в компании, продумайте наихудшие из возможных событий, которые могут произойти в ближайшие 6 месяцев или в течение года, способные повлиять на вашу работу и безопасность. Если вы являетесь владельцем компании, определите наихудшие из возможных факторов, которые в состоянии повлиять на выживание и процветание вашего предприятия. Что касается семейной жизни, обсудите с супругом с супругой возможные проблемы и трудности, которые могут возникнуть в ходе совместной жизни, а затем составьте планы по их устранению. Примите необходимые финансовые меры предосторожности. Наверняка вы часто слышали о людях, которые не застраховались должным образом и в результате потеряли машины, дома, а иногда и все имущество. Они не смогли заглянуть в будущее и предусмотреть, каковы будут последствия пожара или дорожно-транспортного происшествия, поэтому оказались недостаточно хорошо защищены от таких неприятностей. Одна из самых разумных вещей, которую можно сделать, чтобы сохранить свое финансовое благополучие – разработать простую программу сбережений. Поставьте перед собой цель ежемесячно экономить 10% и более от дохода и откладывать определенную часть денег с каждой зарплаты и иногда заработка. Мало что придаст вам больше уверенности и усилит ощущение контроля, чем резерв наличных денег на случай непредвиденной чрезвычайной ситуации. Напротив, ничто не вызывает такой большой стресс и психологическое напряжение, чем жизнь от зарплаты до зарплаты, неспособность справиться с чрезвычайной финансовой ситуацией и невозможность удовлетворить давно назревшую потребность. Уильям Клемент Стоун однажды сказал: «Если вы не умеете экономить деньги, значит, у вас в душе нет зерна величия». Живите по средствам. Умение экономить деньги и дисциплинировать себя, чтобы жить так, как позволяет текущий доход – ключевой показатель способности добиться успеха в жизни. Если у вас нет внутренних тормозов, то есть самоконтроля, чтобы воздерживаться от траты всех зарабатываемых за месяц денег, вы, скорее всего, не придерживаетесь самодисциплины, необходимой для достижения успеха в других областях жизни». Хотя в Библии сказано, что любовь к деньгам есть корень всех зол, гораздо более вероятно, что таковым является отсутствие денег. Возможно, самое большое преимущество от экономии денег и создания резерва наличности заключается в том, что накопления дают вам шанс воспользоваться возможностью, когда она подвернется, что рано или поздно непременно случится. В фильме «Поле его мечты» 1989 года Содержится весьма глубокая идея, выраженная в рекламном слогане картины. Если ты построишь это, они придут. В финансовом мире это означает следующее. Если вы будете накапливать деньги упорным трудом и откладывать сбережения, то привлечете в свою жизнь возможности выгодно их инвестировать, чтобы заработать еще больше. Как стать магнитом для денег? Закон притяжения очень силен в финансовых вопросах. Откладывая даже небольшую сумму на банковский счет или помещая ее в тщательно выбранный инвестиционный фонд, вы создаете вокруг нее определенное силовое поле. Энергия этих долларов каким-то чудесным образом начинает привлекать в вашу жизнь еще больше зеленых. По мере роста сбережений и инвестиций, сила притяжения денег становится все сильнее. Чем больше средств вы накопите, тем больше звонкая монеты придет к вам и тем больше будет возможностей накопить еще. Думая о накопленных деньгах и испытывая чувство удовлетворения, которое возникает, когда вы осознаете наличие круглой суммы на счету в банке, вы усиливаете энергетическое поле вокруг своих долларов и привлекаете еще больше финансов в свою жизнь. И оно становится еще более мощным, когда вы искренне любите свои деньги». Думая о своих растущих финансовых резервах, испытывая в душе чувство неимоверного счастья, вы усиливаете энергию, которую испускают ваши деньги, тем самым привлекая еще больше средств. Когда люди говорят, мол, чтобы делать деньги, нужны деньги, они правы в двух основных аспектах. Во-первых, способность экономить деньги и создавать заначку – это показатель того, что у вас имеется возможность зарабатывать еще больше и что вам можно доверять большие суммы. Во-вторых, накопив даже небольшую сумму, вы привлекаете возможности накопить еще больше. История успеха. Недавно на семинаре ко мне подошел один человек и спросил, помню ли я его. Я ответил, что, к сожалению, каждый год общаюсь со столькими людьми, что физически не могу запомнить всех. Тогда он признался, что присутствовал на двухдневном семинаре около шести лет назад. Человек был довольно застенчив, поэтому подождал, пока все разойдутся в обеденный перерыв, и рассказал мне о замечательной серии событий, которые произошли с ним после того семинара. Когда он слушал мою лекцию, ему было чуть за 30. Он работал продавцом подержанных автомобилей, воспитывал двоих детей, имел посредственный доход и к тому же оставался по уши в долгах, живя с семьей в арендованном доме. На семинаре он осознал, что самым большим источником беспокойства в его жизни являлись большие долги и отсутствие денег в банке. Поэтому он поставил перед собой цель избавиться от долгов и сэкономить 30 тысяч долларов в течение следующих пяти лет. А для него это грандиозная и смелая цель, учитывая все текущие обстоятельства и прошлое нашего героя. Ведь он не вылезал из долгов с самой юности. Принятие мир. Тем не менее, уверовав в свой успех, продавец подержанных автомобилей записал цель на бумаге, составил план ее достижения и начал работать над ним каждый день. Это решение активировало его умственные способности. Из-за закона соответствия, закона притяжения и закона подсознательной активности все в его жизни сразу начало меняться, причем это происходило гораздо быстрее, чем он себе представлял. На самом деле, молодой человек достиг поставленной финансовой цели всего за три года. Он избавился от долгов, а в банке на его счету появилось 30 тысяч долларов. Однажды его босс, владелец дилерского центра, позвал парня к себе и спросил, не интересует ли его возможность заняться бизнесом. Работник был весьма польщен и попросил начальника объяснить, о чем речь. Тот сказал, что заметил, насколько хорошо продавец преуспел в последнее время. Он также слышал, что парень скопил на счету немного денег. Наш застенчивый и осторожный продавец спросил своего босса напрямик, что у него на уме. Тот ответил, что к нему недавно обратился производитель автомобилей из Детройта и попросил порекомендовать человека, который заинтересовался бы в открытии нового автосалона в их городе. Босс сказал, что готов рекомендовать его и даже намерен оказать поддержку. Он предложил поучаствовать в деле в качестве полноправного партнера, если парень согласится вложить в предприятие свои деньги». В конце концов, начальник помог своему подчиненному создать новый дилерский центр, организовать закупки, запасы, склад запчастей, отдел обслуживания и укомплектовать новый магазин персоналом. Через два года босс продал молодому человеку половину своей доли, и тот в итоге стал полноправным и единоличным владельцем автосалона. Затем мужчина сказал мне, а сегодня я уже стал миллионером, хотя шесть лет назад был всего лишь продавцом подержанных автомобилей. Он показался мне одним из самых счастливых людей, которых я когда-либо встречал. Бывший продавец сказал, что если бы он не последовал совету, который я озвучил на семинаре, то не начал бы откладывать деньги и не избавился бы от долгов, а в итоге не воспользовался бы подвернувшейся возможностью, когда она появилась. Он также сказал мне, «Ваш семинар сэкономил мне 20 лет тяжелой работы и спас от прозябания всю оставшуюся жизнь». Это может стать и вашей историей. Одно из самых важных действий, которые вы можете предпринять, чтобы оставаться позитивным и оптимистичным, заранее подготовиться к наступлению судьбоносного события морально, финансово и физически. Подумайте, что может произойти, и составьте нужные планы, чтобы воспользоваться возможностями, когда те появятся. Делайте накопления, чтобы минимизировать или избежать последствий потенциальной финансовой неудачи, Такой образ мышления, умение планировать заранее во всех областях – первый признак выдающегося человека. Два волшебных вопроса. Вот два вопроса, которые можно задать себе, чтобы превратить неудачу в успех. Я называю их волшебными из-за невероятной силы, которой они обладают, потому что способны улучшить вашу жизнь прямо сейчас. Вы можете задавать их себе и извлекать из них пользу после каждого опыта. Первый вопрос – Что я сделал правильно? Независимо от того, что вы делали и чем все завершилось, успехом или неудачей, мысленно воспроизведите цепь событий и оцените все, что вы сделали правильно в этой ситуации. Даже если дела шли из рук вон плохо или все окончилось полным провалом, всегда найдутся вещи, которые вы сделали правильно». Перечислив свои грамотные поступки и записав их, вы запрограммируете свой разум на повторение правильных действий в следующей аналогичной ситуации. Второй волшебный вопрос «Что бы я сделал по-другому?» Поиск ответа на него заставит вас позитивно отнестись к произошедшему и подумать о том, как сделать все лучше. Спросите себя, если бы вам пришлось повторить прошлый опыт снова, как бы вы поменяли и улучшили свои действия или какие изменения внесли бы в ситуацию – Чего бы вы сделали больше и меньше? Обязательно запишите ответы. Так вы хорошо запомните их. Каждый раз попробовав что-то новое и необычное, немедленно садитесь с блокнотом и в письменном виде отвечайте на эти два вопроса. Что я сделал правильно и что бы я сделал по-другому? Они оба являются положительными, поэтому требуют ответов в утвердительной форме. А ответы подготовят вас сознательно или несознательно к подобной же ситуации, если она повторится в будущем, и в следующий раз вы поступите грамотнее и получите более благоприятный результат. Ответы на оба вопроса заставят вас сосредоточиться на улучшении и коррекции ситуации, а не на сожалении о произошедшем. Позитивное мышление против негативного. Как победители, так и проигравшие анализируют свои результаты после любого важного события. Но неудачники почти всегда перечисляют допущенные ими ошибки, понесенные расходы и пережитые провалы. Люди, достигшие высоких результатов, напротив, позитивно думают о себе и своей жизни, постоянно анализируют лучшие стороны своих действий и планируют повторить их в следующий раз. Когда вы думаете о том, что сделали правильно и что можете сделать по-другому в следующий раз, ваш разум полностью настраивается на позитив, что стимулирует развитие творческих способностей. Вскоре вы научитесь выделять возможности и шансы для улучшения той или иной ситуации, которые упустили бы, если бы стали сожалеть о случившейся неудаче. Бизнес и продажи. Если вы занимаетесь бизнесом, вам следует регулярно задавать себе и своим основным сотрудникам следующие вопросы, что мы сделали правильно и что бы мы сделали по-другому в следующий раз. Помните, что большинство новых мероприятий, которые вы пытаетесь осуществить, закончатся неудачей в первые несколько раз. Задавая эти вопросы, вы извлечете из ситуации максимум пользы. Отнеситесь к каждому опыту как к возможности узнать что-то новое, способное помочь вам в следующий раз. Если вы занимаетесь продажами, применяйте этот метод после каждой сделки. Сразу после коммерческого звонка, успешного или нет, задавайте себе снова и снова эти волшебные вопросы. Краткий анализ событий поможет вам гораздо быстрее обучиться и развиться как специалисту по продажам. Сделайте его постоянной частью своей жизни». Используйте метод несколько раз, чтобы превратить его в автоматическую привычку. Независимо от того, насколько сильно разочарует вас неудача или трудность, вы быстро запрограммируете себя извлекать максимум пользы из ситуации и выжимать из нее все возможное. Объединив этот метод с мозговым штурмом и генерируя 20 ответов на каждый вопрос, вы поразитесь количеству замечательных идей для роста и совершенствования, которые сможете придумать. Они значительно увеличат скорость вашего развития, и очень скоро вы станете одним из лучших специалистов в своей области. Подход Эдисона Томас Эдисон, величайший изобретатель современности, считал, что экспериментировать значит исключать неподходящие варианты, поэтому он ввел точные записи о каждом эксперименте. Как только он приходил к выводу, что изобретение возможно воплотить в реальность, сразу начинал понемногу устранять те способы, которые не сработают, пока не оставался единственно правильный. В результате он стал величайшим изобретателем современности и одним из самых богатых бизнесменов в стране. Следуйте его примеру. С текущего момента каждый раз, когда делаете что-то и терпите неудачу, старайтесь извлечь из ситуации урок, который приблизит вас на один шаг к успеху. Как однажды сказал американский магнат и автопромышленник Генри Форд, «Неудача – просто возможность начать все сначала, но уже более разумно». Скорость восстановления. Когда вы испытываете разочарование, ваша естественная реакция – эмоциональное потрясение. Вы чувствуете себя так, будто вас ударили в солнечное сплетение, обиженным, разочарованным и обескураженным. Иногда вам хочется уйти куда подальше и заняться чем-то совершенно другим – И такие чувства нормальны и естественны. Вопрос только в том, как долго они продлятся. Когда вы приходите к врачу или в клинику, чтобы пройти полное медицинское обследование, часто оно начинается со стресс-теста. Сначала врачи измеряют ваш пульс в режиме покоя, потом просят выполнить несколько аэробных упражнений, чтобы повысить частоту сердечных сокращений. Как только они достигают определенной частоты, пульс снова измеряют, а затем еще раз, подождав одну, две или пять минут. Показателем хорошей формы является то, насколько быстро ваше сердце возвращается к нормальной частоте сокращений в состоянии покоя после тренировки. Откат назад. С вашей личностью происходит примерно то же самое. Насколько вы психологически здоровы, можно определить по тому, как быстро вы восстанавливаетесь после пережитого разочарования. Конечно, неудачи или провал причиняют боль. Всегда неприятно терпеть фиаско, когда пытаешься сделать что-то важное. Но дело не в этом. Главное то, как быстро вы приходите потом в нормальное состояние. Ваша скорость восстановления – это все. Заранее планируя потенциальные неудачи и проблемы и программируя свой разум так, как я описал ранее, вы будете восстанавливаться намного быстрее. Вы в состоянии контролировать скорость восстановления своего психологического состояния, Она полностью определяется тем, как вы относитесь ко всему происходящему с вами. На человека влияет не само событие, а скорее способ его интерпретации. И вы сами можете его выбрать. Внутренний диалог. Вот несколько мощных утверждений, которые можно использовать, чтобы немедленно взять под ментальный и эмоциональный контроль негативную ситуацию. Данные слова быстро нейтрализуют любые негативные чувства, которые у вас могут возникнуть. Первое, что вы должны сказать себе, когда что-то идет не так, «я несу ответственность». Когда что-то идет не так, человек от природы склонен злиться и расстраиваться, а еще либо обвинять кого-то или что-то, либо оправдываться. Но в момент, когда вы говорите «я несу ответственность», вы перестаете обвинять окружающих в своих проблемах. Принимая на себя ответственность, даже если это касается только реагирования на что-либо, вы уменьшаете собственное чувство разочарования, гнева и депрессии. Ваш ум снова обретает спокойствие и ясность. Вы начинаете думать о позитивных, конструктивных вещах, которые можно сделать, чтобы свести к минимуму ущерб и максимально использовать имеющиеся в наличии возможности. Положительная интерпретация Вот фраза, которая приносила мне чрезвычайную пользу на протяжении многих лет. Независимо от того, что произошло и насколько сильно я был разочарован, я каждый раз просто говорил себе «каждый опыт является положительным, если я рассматриваю его как возможность для роста и саморазвития». Это утверждение позволяет человеку установить контроль над своими эмоциями. Оно заставляет задуматься, чему можно научиться и как развиться, если извлечь урок из конкретной проблемы. Как и утверждение «я несу ответственность», эти слова дают ощущение контроля над собой и уверенности в любой ситуации. Любая ситуация является позитивной, если я рассматриваю ее как возможность для роста и сохранения самообладания. Проанализируйте результаты и спросите себя, что полезного можно извлечь из произошедшего. Как можно вырасти над собой благодаря возникшей трудности? Чему может научить сложившаяся ситуация – Если бы существовала некая божественная сила, которая управляла бы вашей судьбой, и она послала бы вам определенный опыт обучения, чтобы помочь добиться успеха, какие уроки вы извлекли бы из текущей проблемы? Одна мысль за раз. Ваш разум может удерживать только одну мысль за раз, положительную или отрицательную. Ища конструктивное решение или извлекая ценный урок из каждой трудности, вы не можете одновременно расстраиваться и злиться. Если вы примените закон подмены и сознательно заставите себя думать о положительных сторонах ситуации, вы всегда их найдете и сможете использовать в своих интересах. Позитивный психологический настрой, то есть положительная и конструктивная реакция на разочарование и неудачи, в значительной степени определяется вашим чувством самоконтроля. С его помощью вы управляете собственной жизнью. Вы творец своей судьбы, вы стоите у штурвала и управляете всем на свете, вы находитесь на вершине мира. Подумайте о своих целях. Один из самых мощных способов оправиться от неудачи – правильно оценить негативную ситуацию. Помните, что неудача никогда не бывает окончательной. Большинство ошибок, которые вы совершаете, незначительны в масштабах мирового порядка. Если вы оглянетесь назад, то, скорее всего, даже не сможете вспомнить, о чем беспокоились год назад и тем более 3, 4 или 5 лет. Чтобы научиться самоконтролю, необходимо развить и поддерживать четкое чувство направления. Оно возникает при наличии ясных конкретных целей, зафиксированных в письменном виде. Один из самых мощных способов сохранить позитивный настрой – думать о своих намерениях и планах. Когда что-то идет не так, думайте о своих целях. Когда проваливаете сделку и даже теряете работу, думайте о своих целях. Ваша долгосрочная цель – стать финансово независимым, сохранить отличное здоровье, иметь прекрасные отношения и выполнять работу, которая, среди прочего, меняет мир к лучшему». Сосредоточившись на этих целях и на том, что вы делаете для достижения каждой из них, вы обнаружите, что почти никогда не чувствуете себя расстроенным или злым. Размышление о своих целях придаст вам сил и сделает более позитивным и уверенным в себе человеком. Думайте с учетом циклов и тенденций. Посмотрите на свою жизнь как на серию циклических событий и тенденций. Думайте с позиции регулярных взлетов и падений – Мыслите с учетом смены сезонов – лета и зимы, весны и осени. Когда вы разовьете у себя умение мыслить в долгосрочной перспективе и увидите, что происходящее является частью более масштабной модели, вы перестанете слишком расстраиваться из-за временных промахов. Вы станете более эффективно реагировать на небольшие проблемы и трудности, возникающие в повседневной жизни, и сможете представить события в правильной, то есть долговременной перспективе. График, который называют «сигмовидная кривая» и который выглядит как буква S, лежащая на боку, наглядно иллюстрирует основную часть человеческой жизни. Она состоит из трех этапов. На первом вы изо всех сил стараетесь добиться чего-либо и усердно работаете, чтобы разобраться в выбранном деле и встать на ноги. Это справедливо для карьеры, отношений, запуска нового бизнеса и внедрения нового продукта или услуги. Второй этап наступает, как только вы усваиваете важнейшие уроки первого. Начинается фаза роста, когда вы добиваетесь больших успехов и получаете отличные результаты. Ваш бизнес расширяется, ваши продукты и услуги хорошо продаются, ваша карьера развивается, а отношения складываются как нельзя лучше. Затем наступает третий этап – период спада, приходящий за вторым точно так же, как зима следует за осенью – Вам все труднее и сложнее получать те же результаты и удовлетворения, что на предыдущем этапе. Тяжелее осуществлять продажи и добиваться большей прибыльности. Работа или отношения уже не доставляют такого удовольствия, как раньше, а компания борется за выживание. На каком этапе вы находитесь сегодня? Что сделать, чтобы войти или вернуться во вторую фазу в период роста? Каковы циклы и тенденции, присутствующие в вашей жизни и бизнесе? Отрицание – это не река в Египте. Причиной многих проблем, связанных с неудачами и разочарованиями, является непринятие реальности. Люди часто занимаются отрицанием. Мы злимся и настаиваем, что того или этого не должно было случиться с нами или произойти вообще. Мы отвергаем события и жалеем, что оно вообще произошло. Именно такое отрицание чаще всего и вызывает стресс. Заявляя «то, что нельзя вылечить, нужно вытерпеть», Вы спасаете себя от взрыва. Вы расслабляетесь, не обращаете внимания и развиваете у себя более отстраненный взгляд на ситуацию, как бы наблюдая за ней извне. Вы стоите в стороне и смотрите так, будто все происходит с кем-то другим, и в результате проявляется больше конструктивности при разрешении ситуации. Вы не позволяете себе расстраиваться из-за каждой мелочи, которая случается в жизни. Авраам Линкольн писал, Большинство людей счастливы настолько, насколько они разрешают себе быть счастливыми. В книге «Курс чудес» Елен Шукман, распространяемой организацией Фонд внутреннего мира, написано «Вы придаете значение всему, что видите». Примечание. Американский психолог, написавшая книгу «Курс чудес» 1975 года, которую, по ее словам, надиктовал ей некий внутренний голос, якобы принадлежащий Иисусу Христу, Книга представляет собой размышление автора о Боге, пространстве, и времени, излагает систему истины и иллюзии. Она стала очень популярной и продавалась по всему миру огромными тиражами. Без смысла и эмоций, которые вы вкладываете в события и обстоятельства, оно не имеет для вас никакого значения. Вы в силах изменить отношение к чему угодно, контролируя свое мышление – Вы даже можете полностью устранить негативное влияние любого события на вас, отказавшись расстраиваться из-за краткосрочной неудачи. Все зависит от вас, выбор за вами. Решающий фактор. Способность позитивно и конструктивно справляться с разочарованиями поможет добиться успеха и позволит рассказать о себе другим людям больше, чем любой другой фактор. Она приобретается в ходе практики – Эффективные мужчины и женщины обязательно развивают у себя способность конструктивно реагировать на крупные и незначительные кризисы, которые неизбежно возникают. Вы должны взять с них пример и тоже выработать у себя этот навык. Заранее решите для себя, чтобы бы ни случилось, вас ничто никогда не собьет с выбранного пути. Пусть в вашей жизни будет множество взлетов и падений, но вы продолжите двигаться к намеченной цели, пока не добьетесь своего. Приняв такое решение, вы будете готовы ко всем неожиданностям. Благодаря психологической подготовке вы научитесь быстрее оправляться от ударов судьбы и неожиданных проблем. Вы будете сгибаться, откатываться назад, но никогда не сломаетесь, и вас уже ничто не остановит. Практические упражнения. Первое. Решите, что станете сгибаться, а не ломаться под ударами судьбы – Вспомните и проанализируйте самое большое разочарование в своей жизни прямо сейчас и извлеките уроки из случившегося. Второе. Назовите три худшие вещи, которые могут произойти с вами в ближайшие месяцы. Как вы можете избежать их возможных негативных последствий или свести их к минимуму? Составьте план. Третье. Назовите самую большую текущую проблему и определите, как вы можете учиться и развиваться, преодолевая ее. Какой важный урок можно при этом извлечь? Четвертое. Практикуйте подход Эдисона к жизни. Спокойно примите факт, что абсолютно каждый случай не может работать. Следовательно, когда-нибудь вы все равно добьетесь успеха. Пятое. Что бы ни произошло, думайте о своих целях и о том, что вы можете сделать прямо сейчас для их достижения. Приступайте к делу немедленно. Шестое. Определите тенденции, присутствующие в вашем бизнесе. Куда движется рынок? Если все продолжится в том же духе, какие решения и изменения вам придется принять? Седьмое. Задайте два вопроса применительно к опыту, полученному недавно. Что вы сделали правильно и что нужно сделать по-другому в следующий раз? Старайтесь извлекать полезные уроки из каждой неудачи или трудности.